Какие разные похороны. Приехав в середине марта на парижский книжный салон, я остановился в гостинице возле площади Республики. Первый вечер у меня оказался свободным, и я отправился на прогулку. Гуляя, всегда придумываю себе точку, к которой иду. Цель, пусть даже условную. Без этого движение для меня словно бы теряет осмысленность. В этот раз я решил дойти до кладбища перла Шесс. Оно прекрасно, да и в качестве конечной точки движения кладбище все-таки выглядит вполне убедительно. перла Шесс располагается на пологом холме, до которого я дошел минут за сорок. Кладбище мемориальное, хотя поначалу, сейчас в это трудно поверить, оно было у горожан непопулярно. С мертвой точки дело сдвинулось только тогда, когда с рекламными... Выражаясь современным языком целями, на Перла-Шес перенесли прах ла и Мольера. На парижских покойников это произвело впечатление, и с тех пор кладбище стало расти, как на дрожжах. В разное время там появились могилы Бальзака, Пруста, Вальда, Пиаф и даже неведомо, как сюда пробравшегося батьки Махно. Собственно, я бывал здесь прежде и пришел сюда не ради них. Мне нравилась тишина этого места. Покой города мертвых посреди бурлящего жизнью Парижа. Подтянуло меня сюда, возможно, и потому, что несколько месяцев назад, на далекой от Парижа Украине, я хоронил своего отца. У ворот Перла-Шес меня встретили два привратника. Я поздоровался, они не ответили, кладбищенские люди суровы. Моего появления они никак не поощрили, но и дальше идти не препятствовали. Я пошел. Прежде чем повернуть на одну из кладбищенских улиц, там самые настоящие улицы, обернулся. Привратники беззвучно смотрели мне вслед. Я понял, что дальше остаюсь наедине с собой. Живых, по всей вероятности, здесь больше не было. Отец. Он родился в Нальчике, рос в Баку, а предки его с Волги и Ставрополья. В Киеве оказался, женившись на моей матери. Они прожили вместе четыре года, родили меня, затем расстались. Отца я видел нечасто даже в киевском детстве, а уж переехав в Петербург совсем редко. В каком-то смысле его смерть сделала наши встречи чаще. Теперь об отце мне стали напоминать самые разные вещи. Мелькнувшее в толпе пальто у него было такое же, сходный тембр голоса по радио. «Отзывается ли он оттуда?» — думалось мне на кладбище на мои мысли о нем, может ли настроиться на мою волну, никогда не выезжавший за пределы СССР, присутствует ли сейчас на Перла-6. Речь о метафизическом присутствии, конечно, других вариантов нет. В отличие от Мольера, на перенесение сюда его праха отец не имеет никаких шансов, да и едва ли в этом нуждается. Мой отец похоронен на сельском кладбище в украинской глубинке. Родом из этого села вторая жена моего отца Таисия, добрая и заботливая женщина. Она решила, что в селе отцу будет лежать спокойнее. Я думаю, она права. Притом даже, что в жизни отец никогда не искал спокойствия. Служа четыре года во флоте, вставал за полчаса до подъема, чтобы не позволять никому себя будить. Находил легальные возможности не соответствовать флотскому распорядку. По приезде в Киев распорядок дня его не стал проще. Утром и днем завод, затем вечерние занятия в политехническом институте, а ночью разгрузка вагонов, потому что денег катастрофически не хватало. Каждый семестр ему приходила повестка об отчислении из политехнического. Взяв ее, он направлялся в доконат, коротко и зло требовал восстановления. В правомерности своей злости он не сомневался. Попробовали бы сами учиться после ночи на товарной станции и завода. Его восстанавливали. Куда им был деться? Точно так же он впоследствии добивался, чтобы одного нашего родственника после восьмого класса не отчисляли из школы. Отцу не хотелось, чтобы тот шел в профессионально-техническое училище. Но такое же училище окончил, заметьте, Королев, вяло сопротивлялся директор школы. Вот если бы парень был Королевым, — Я бы не возражал против училища, — отрезал отец. — Он не Королев. О смерти отца я узнал ночью, а днем, не дожидаясь заверенной телеграммы, вылетел в Киев. Летел через Минск, предупрежденный, что без такой телеграммы могут возникнуть сложности с украинскими пограничниками. Не возникли. Пограничники спросили, с какой целью я прибыл, и пропустили меня без звук. — Похоже, мы все еще один народ. Рано утром Таисия, мой сводный брат Саша и я забирали отца из морга. Гроб поставили в приехавшую из села Газель, сели в Сашину машину и поехали впереди Газели. На выезде из Киева остановились у какого-то базара купить цветов, это заняло минут десять. Вернувшись, застали водители Газели в состоянии горького веселья, есть мимика общая для плача и смеха. Он показывал настоявшую рядом машину автоинспекции. Неправильно припарковался. Я предложил ему с ними поговорить, но водитель только махнул рукой. Хиба что люди, твороки. Те, о ком он говорил, писали протокол. Писал, точнее, тот, кто расположился на переднем сиденье. Второй стоял, прислонившись к машине, и курил. Я все-таки направился к ним. В сущности, я шел платить. Они видели мое приближение, но не поворачивались. Поздоровавшись, я сказал, везу ботка хаваты. И отца Трэба платит и штраф. Я произнес это без всякого нажима, можно сказать, без выражения. Сидевший перестал, однако, писать. Сквозь прижатых к губам пальцы с шумом выпустил воздух, неестественно длинное потёр Потер лоб и откинулся на спинку сиденья, на Трэба. «Вот тебе и раз». Не треба Как-то даже неожиданно я пожал полицейскому руку и сел в машину моего брата. Водитель газели смотрел на меня с уважением, из его кабины доносилась веселая музыка. Пусть отец послушает, он любил такую. Будучи на пел советские песни. А на парлосе тоже раздавалась музыка, не советская, допустим, но тоже неплохая, предположительно джаз она наплывала издалека и была едва слышна не столько даже музыка сколько ритм отбивавшийся контрабасом такого эффекта нет при использовании динамика игнорируя статус слушателей на кладбище звучала живая музыка я медленно двинулся на звуки да это был джаз мой содный брат саша он вовсю нажимал на газ И я представлял себе, как в следующей за нами газели на ухабах подпрыгивает в гробу отец. Может быть, даже под музыку. Саша спешил, потому что в село нужно было успеть к определенному времени. Иногда он говорил с кем-то по телефону и по-украински отдавал короткие указания относительно поминок. Ливень сменялся солнцем, которое робко отсвечивало в каплях на ветровом стекле. Затем снова начинался ливень. Не отрываясь от дороги, Саша выразил надежду на то, что тучи разойдутся, потому что если будет ливень, то с отца смоют грим. Да, — согласился я, — это было бы неприятно. Я забыл, что в морге накладывают грим. По приезде выяснилось, что спешка была напрасной. В селе не было и следа суеты. К машинам, остановившимся у церкви, подходили, а затем уходили. Люди снова подходили и уже оставались стоять. Застывали, скрестив руки на груди, засунув в карманы, заложив за борт ватника, иногда с наждачным звуком почесывали щеки. Курили. Кто-то сказал, что нужно съездить за Тони. И мы с Сашей поехали на соседнюю улицу за Тони. После некоторого ожидания на дорожке сада показалась согнутая под прямым углом старуха. Опираясь на две клюки, она медленно двинулась к нам. В слаженных движениях ее рук и ног было что-то столь же спортивное, сколь и экзотическое, из области, скажем, забега жуков. Голова согнутой Тони была приподнята, и большие ее глаза, не мигая, смотрели на нас. Тони была доставлена к церкви. По улице медленно плыли две подставки под гроб и деревянная конструкция в форме буквы «П» со множеством просверленных в ней отверстий. Когда все это оказалось в церкви, мы с несколькими мужиками внесли отцовский гроб и установили его на подставках. В церкви она постепенно заполнялась народом, было холодно. В ожидании отпевания некоторые выходили греться на улицу. П-образная конструкция была положена на гроб, а в ее отверстие вставили свечи. Мне показалось, что когда их зажгли, стало теплей. От вида огня, как бы мало ни был, всегда становится теплей. И, пожалуй, радостней. Окруженный десятками волнующихся огоньков, отец уже не выглядел так скорбно. Какая-то женщина связала ему ноги и хотела было связать руки, но заметила, что на груди его лежит только левая рука, правая почему-то была вытянута вдоль тела. Женщина замерла с удивленным лицом, не понимала, как в таком случае связывать руки. Я тоже не понимал этого, как и того, зачем это нужно делать перед отпеванием. Был в этом, видимо, свой скрытый смысл. — Наизгинается, сказала женщина о руке. Среди всеобщей тишины к гробу проковыляла Тоня. — Я зигну. Она прислонила обе свои палки к гробу и взялась за руку отца. Я внутренне напрягся, но она без особого усилия прижала его правую руку к левой. «Ну, а уж... Не зря мы везли Тоню. Женщине с веревкой ничто теперь не мешало связать отцовские руки. Я поднял глаза и увидел вошедшего священника. Он стоял у изголовья гроба и задумчиво наблюдал за связыванием. Отпевание прошло с тем спокойным достоинством, с которым в этом селе, по-видимому, делалось все. «Вы, раба Божьего Германа, развязали?» — спросил священник, закончив. — связал и батюшка, Я видел, развязали. — Ну, то с Богом. Было дано несколько инструкций на том божественном языке, которого мой отец за годы своей киевской жизни так и не выучил. Через несколько минут к церковным дверям подъехали старенькие «Жигули» с прицепом, и на этот прицеп был установлен открытый гроб. Прицел смотрелся не хуже орудийного лафета. Процессия тронулась. Впереди шел человек с крестом, чуть сзади двое с хоругами, за ними священник с хором, далее жигули с отцом на прицепе, за прицепом Таисия, Саша и я, за нами Тоня, две собачки по бокам, а дальше все село. Жигули ехали медленно, но грунтовая дорога была тряской. Руки моего отца, особенно пригнутая Тони правая, стали приподниматься. Локти еще покоились на животе, а вот кисти уже парили в воздухе. Казалось, что, лежа в гробу, отец собеседует с небесами. Руки его покачивались, что придавало беседе спокойный и какой-то даже непринужденный вид. До кладбища было около полукилометра. Каждую сотню метров в процессе останавливалась, и священник, сопровождаемый певчими, читал за упокойной молитвой. В сравнении с дорогой, пребывание на кладбище мне показалось коротким. Когда первые комья земли ударились об отцовский гроб, я поразился громкости ударов. Они были подобны барабану и совершенно не соответствовали тишине этих похорон. После того, как могилу закопали, все пошли на поминки в кафе прямо через кладбище. Я двинулся был за ними, но кто-то остановил меня у в своя путь. Путь в украинском женского рода. Не знаю, что из этого следует и следует ли вообще. Мне показали ту дорогу, по которой надлежало идти одним лишь родственникам покойного. Ко мне присоединились Таисия и Саша, и через четверть часа мы были уже в кафе. После прочитанной священником молитвы воцарилось безмолвие. То есть время от времени раздавалось тихое бу-бу-бу звука приборов, но не общих разговоров, ни тем более Тостов не было. Последними оказались слова молитвы. На Перлаше сыграл джазовый оркестр. Придя сюда на звуки музыки, я наблюдал, как под блюз гроб медленно вплывал в двери крематории. Я не знал, что на этом кладбище есть крематорий, но, главное, подумать не мог, что оно действующее, что можно вот так расположиться рядом с Сарой Бернар марше или, скажем, Шопеном. Без особых церемоний лечь или, на худой конец, рассыпаться пеплом. Оказывается, можно, да еще под замечательную музыку. Играли настоящие профессионалы, не какой-нибудь кладбищенский оркестр. Да и не кладбищенский, это был репертуар. Они понимали друг друга с полуслова, кивали друг другу и строили рожи, как то и положено джазовым музыкантам, импровизировали. Лучи заходящего солнца передали им свою красноту, особенно женщине в вызывающем аллом платье. Она буквально пылала, ни на чем не играла, просто стояла, притоптывая рядом с музыкантами. Лицо ее украшал клоунский нос, тоже красный, державшийся на резинке. Одни входили в здание крематория, другие выходили. Это напоминало вечеринку в тот ее момент, когда нет уже общего веселья, и каждый предпочитает устраиваться самостоятельно. Я в нерешительности остановился у двери, но кто-то, какое гостеприимное учреждение, открыл ее и спросил меня, «Простите, вы заходите?» «Да, конечно». Даже по моей лаконичной речи он сразу понял, что я не француз. Улыбнулся. «Зачем, мол, иностранцу крематорий?» «И в самом деле зачем?» Хотя ответ я, конечно, знал. Я давно уже хотел в туалет. Обычная кладбищенская история на кладбищах, потому что прохладно и ветрено. Я нашел туалет по указателю. Перед ним сидела на стуле красивая смотрительница. В Париже их называют мадам пипи, -Пи. и я что-то сразу понял, что она наша. Как таможенник безошибочно узнает контрабандиста, человек долго живший за границей, а я жил. Легко опознается отечественников. Я обратился к ней по-русски. Она ответила с легким провинциальным акцентом. Пользуясь неожиданной встречей, рассказала, как много людей мочится мимо писсуара. С виду приличные люди, а на самом деле... — Примите работу, — пошутил я. Она посмотрела на меня с сомнением. Мало-помалу все собрались на площади перед крематорием. Оркестр блеснул феерической импровизацией. Я подошел к человеку, стоящему с краю, и спросил, простите, что это? Похороны? Необычные. Он кивнул. Я хотел спросить что-то еще, но не отважился. Собственно, я не понимал, что именно здесь можно спросить. Женщина с клоунским носом собирала всех в круг и призывала танцевать. Оркестр перешел на народные мелодии. По ощущениям народные такими они мне казались, потому что были просты и прекрасны. А еще под них танцевали по-народному с притопами и прихлопами. Мне тоже хотелось танцевать, но я понимал, что для гостя столицы это было бы уже слишком. та эта женщина? Нашел я все-таки вопрос для моего собеседника. Вдова. Ее муж был джазовым музыкантом. Когда вдова проходила мимо нас, я заметил, что глаза ее мокры слез. А зачем она надела этот нос? Он сжал свой нос двумя пальцами и сказал Гнусава, выражает презрение к смерти. Вот как. Я постоял еще немного и двинулся в сторону выхода. Я еще не уходил с кладбища, просто гулять решил у выхода. Мне почему-то пришло в голову, что гуляющих в дальних уголках запросто могут здесь запереть на ночь. По дороге я видел еще одну похоронную процессию. На этот раз гроб несли не к крематорию, а к открытой могиле. Значит, на шесть можно и в самом деле хоронить не только в виде пепла. Что ж, это хорошо. Прибегая, как к Сюмарону, я бы сказал, что кладбище должно быть живым. То есть даже становясь мемориальным, оно не должно забывать о своем изначальном предназначении. На вторые похороны лишних не допускали. Служители кладбища стояли на дорожке, отрезая путь любому возможному наблюдателю. Вероятно, чтобы не привлекать внимание. похороны здесь назначаются на вечер. В воротах я столкнулся с джазовыми музыкантами. Даже выйдя на улицу, они продолжали играть. Шли, видимо, в ближайший ресторанчик помянуть покойного. Чтобы не сложилось впечатление, что мной взят курс на участие в поминках, я перешел на другую сторону улицы, Меня узнал мой собеседник, и, перекрикивая оркестр, напомнил мне «Презрение к смерти!» Поднял две руки, соединенные в замок. Я повторил этот жест, и так мы и стояли несколько секунд. Полная солидарность. Мне вспомнились поднятые руки отца, тоже своего рода выражение презрения к смерти». Не такое, может быть, яркое, как в Париже. Разные, что и говорить, похороны но тоже вполне определенная, только умер, а уже обращается наверх, через ее смерть голову.